которого очень любил. Это был дедро. Он часто восклицал по поводу нагромождения научных материалов, не объединенных общей идеей. «Это работа каменотеса, не больше того, но я не вижу здесь ни здания, ни архитектора. Знай же, что рано или поздно наша доктрина займется естественными науками, из этих камней придется созидать». Но неужели ты думаешь, что физики могут сегодня по-настоящему понимать природу? Отделив природу от наполняющего ее Бога Живого, способны ли они прочувствовать, познать ее? Так, например, они принимают свет и звук за материю, тогда как... «Ах!» — вскричал Спартак, прерывая его... Не думайте, что я отвергаю ваше восприятие природы. Нет, я чувствую, что истинная наука будет возможна только через познание божественного единства и полного подобия всех явлений. Но вы открываете нам все пути, и я трепещу при мысли, что скоро вы умолкнете. Мне хотелось бы, чтобы вы помогли мне сделать несколько шагов хотя бы по одному из них. «По которому?» — спросил Рудольф Штат. «Меня занимает будущее человечество. «Понимаю. Ты хочешь, чтобы я рассказал тебе мою утопию?» — улыбаясь, ответил старец. «Именно за этим я и пришел к тебе», — сказал Спартак. «За твоей утопией. Новое общество — вот что скрывается в твоем мозгу, в твоей душе. Нам известно, что братство невидимых искало его основы и мечтало о них. Весь этот труд созрел в тебе. Сделай же так, чтобы мы могли воспользоваться им». Дай нам твою республику. Если только это покажется нам возможным, мы попытаемся ее осуществить, и тогда искры твоего очага начнут волновать мир. «Дети, вы просите, чтобы я рассказал о моих мечтах?» — сказал философ. «Хорошо. Я попробую приподнять края завесы, которые так часто скрывают будущее от меня самого». Быть может, это будет в последний раз, но сегодня я должен сделать еще одну попытку, ибо верю, что благодаря вам не все золотые грезы моей поэзии будут утрачены». И тут трисмегиста охватил порыв какого-то божественного восторга. Глаза его засияли, как звезды, а голос зазвучал, как ураган, подчиняя нас себе. Он говорил более четырех часов, и речь его была прекрасна и чиста, как священный гин из религиозных и политических творений, из произведений искусства всех веков он составил самую великолепную поэму, какую только можно вообразить. Он разъяснил все религии прошлого, пролил свет на все тайны храмов, поэм и законодательных установлений, рассказал о всех усилиях, стремлениях и трудах наших предшественников. В предметах, всегда казавшихся нам мёртвыми и обречёнными на забвение, он вновь нашёл элементы жизни и даже из мрака мифологии сумел извлечь проблески истины. Он растолковал нам древние мифы. С помощью ясных и искусных доводов он сумел раскрыть перед нами все связи, все точки соприкосновения различных религий. Он показал нам, в чем состоят подлинные нужды человека, более или менее понятые законодателями, более или менее осуществленные народами, Он заново восстановил перед нашим мысленным взором единство жизни в человечестве и единство догмата в религии. И из всех этих частиц, рассеянных в древнем и новом мире, он создал фундамент своего будущего мира. Словом, он заполнил все разрывы общей связи, частей, которые так долго задерживали нас в наших изысканиях, и заполнил лакуны истории, столь нас устрашавшие он развернул в одну бесконечную спираль тысячи священных покровов, окутывавших мумию науки. И когда мы с быстротой молнии ухватили суть того, чему он поучал нас столь же молниеносно, когда мы увидели общую картину его мечты, когда прошлое, отец настоящего, возникло перед нами как святозарный муж из апокалипсиса, он умолк, а потом сказал нам с улыбкой. Теперь вы поняли прошлое и настоящее. Муж из Апокалипсиса в последней части Нового Завета книги Откровение святого Иоанна Богослова «Апокалипсисе» описывается явление Христа, озаренного светом семи золотых светильников. Должен ли я помочь вам постичь также и будущее? Разве Дух Святой не сияет перед вашими очами?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 Этот столь желанный памятник, подтверждающий предвидение Спартака, освещающий истины, уже ранее завоеванные им, и расширяющий его горизонт всей мощью неспосланной ему веры. В то время как Трисмегист говорил, а я жадно слушал, боясь проронить хоть одно слово его речи, звучавшей для меня как торжественная музыка, Спартак, который, несмотря на возбуждение, лучше владел собой, с горящими глазами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 Он записывает и с невероятной точностью приводит в порядок выводы поэтической логики философа. Словно по волшебству всё упростилось и оказалось кратко изложено в таинственном перегонном кубе практического ума нашего учителя.